Глава 11. В семь утра раздался громкий звонок будильника, и я еле оторвала голову от подушки. Мгновение, и мозг о б р у ш и л на меня лавиной событий прошлой ночи. Я прижала руки к груди и почему-то сильно р а з в о л о в а л а с ь В отражении зеркала в шкафу сидела испуганная л а н ь с огромными голубыми глазами, смущенная от своих собственных воспоминаний. Я не за в т р а к а я выскочила из дома. Сегодня в честь дня знаний в нашем университете было торжественное мероприятие. Мы встретились яны на углу недалеко от вуза и купили по стаканчику кофе. Мне точно нужно было заправиться. Ночь была богата на приключения, я совсем не выспалась. Погода, конечно, кошмар. Я напоёжилась и посмотрела на небо. Моросил холодный дождь, будто природа в этом году решила, что осень должна наступить вовремя день в день. Попивая кофе, мы шли в дом культуры нашего университета, где проходил праздничный концерт. Нас встретил темный концертный зал. Только сцена была о с в е щ е н а но пока что она пустовала. Я видела своих одногруппников, которые сбились в небольшую стайку около тяжелых оконных портьер. Мы помахали друг другу. Ты не будешь искать свою группу? Я обратилась к Яне. Я еще успею с ними не общаться за пять лет. Поэтому нет. Вскоре началась официальная часть мероприятия. Ректор не стал задерживать концерт длинными разглагольствованиями на тему нашего будущего, лишь сказал в о д у ш е в л я ю щ у ю речь для первого курса и пожелал удачи. Концерт немного напоминал шоу Аломы «Ищем таланты». Вокалисты, музыканты, народные коллективы, команда КВН и даже фокусники. Какие талантливые люди учатся в нашем институте! Яна не скрывала своего сарказма. Ты сегодня какая-то злая. Что с тобой? Я с интересом уставилась на подругу. Это погода меня так влияет. Осенняя хандра. Яна уперла щекой в свою руку. Говорят, такое меланхоличное настроение очень хорошо сказывается на художниках. Они начинают творить и получаются популярные шедевры. У меня настроение только шаржи рисовать, причем на всех подряд. Где-то через час концерт закончился, и народ плавно стал стекать с я к выходам. Мне пришло сообщение от Макса: сегодня есть время к тебе заглянуть. Ты будешь дома в шестнадцать. Сердце как-то тепло кольнуло, и я ответила: да, я н а о т н е с л а с ь пониманием, буркнув: как раз займусь шаржами. Через полчаса я уже забегал в подъезд. Дождь лил как из ведра, я хотела быстрее попасть домой, чтобы высохнуть. Но мельком я увидела в своем почтовом ящике что-то белое. Неужели письмо? Дрожащими руками я вскрыла маленький замочек и достала белый конверт. Кажется, я даже перестала дышать. Я посмотрела на надписи: отправитель – сомнологический центр, лаборатория сна. Хм, интересно. Получатель – Некрасова Мария. Я поднялась домой, чтобы наконец вскрыть это долгожданное письмо. Но едва я поднялась, раздался звонок у д в е р ь Пришел Макс. Вернее, сначала зашел огромный букет красных роз. Потом коробка моих любимых конфет с кокосовой стружкой, а потом зашел и мой парень. Я растерянно протянул руки к розам, неловко их перехватила. Потом взяла коробку конфет рукой, в которой было письмо. Конверт буквально жег мне руку, мне так не терпелось его открыть. Давай помогу. Макс потянулся к конфетам, я же возвращал ему цветы, и в этом сумбуре конверт просто упал на пол. Он нагнулся, чтобы поднять его. Что это? Я в немом отчаянии выхватил письмо у него из рук, чуть не порвав его. Это просто реклама, спам. Пойду выкину. С этими словами я оставил Макс, состоящего в недоумении в коридоре, все также с букетом и конфетами. Ураганом я залетела на кухню, открыла верхний шкафчик со специями и засунула питьмо между банками. Блин, веду себя как сумасшедшая. с к о р е на кухню зашел Макс. Я спохватилась, забрала у него букет и поставила в вазу. б л о ж у т к о неловко. Да и мой парень, наверное, не такой прием ожидал. Какие красивые цветы! Я старалась сгладить этот неловкий момент. А что за повод? Макс сидит за кухонным столом, поднял на меня глаза и наконец улыбнулся. Его улыбка о з а р и л а к а з а л а с ь не только мою квартиру, но и весь микрорайон. Я внутренне выдохнула. Мне не нужен повод, чтобы подарить цветы самой красивой девушке на земле. Боже, как он это делает? Он словно герой с кинофильма, говорит то, что я хочу услышать, ровно в ту секунду, когда это больше всего нужно. Щеки покрылись румянцем. Не было приятно слышать эти слова от Макса. Он не отрывая от меня взгляда, медленно подошел. Поднял мой подбородок нежно, но настойчиво и поцеловал. Это был аккуратный поцелуй. Мы медленно исследовали губы друг друга. Руки Макса легли мне на спину и неспеша гладили вдоль позвоночника. Вскоре он прекратил поцелуй и прошептал: «Ты такая нежная». Вызывайте пожарных, я вся горю. Он вновь сел за стол, а я поставила чайник. Когда мы уже пили чай, пришла мама с работы. Она немного удивилась гостю, но вида не подала. Скажем так, парней в нашем доме еще не было. Макс не стал зло употреблять гостеприимством и в с к о р е засобирался домой. Я проводила его на прощание, сочно поцеловав губы. Что ты со мной делаешь? Он с пылом притянул меня к себе и продлил наш поцелуй. Я вспыхнула, как тысяча лампочек на рождественской елке. Даже уши п л а л и как раскаленные угли. Рядом с Максом я чувствовал себя одновременно ж е л а н н о й и какой-то н е у к л ю ж е й к о р о в о й Мама как раз ужинала, когда я в е р н у л а с ь на кухню. Кивнув на букет цветов, она заметила, какой красивый букет. Я молча кивнула. Почему-то было неловко разговаривать с мамой на эту тему, хотя между нами никогда не было секретов. Мам, а пап подарил тебе цветы? Этот вопрос вырвался у меня прежде, чем я успел а подумать. Мама посмотрела на меня каким-то затравленным взглядом, и я тут же пожалела о своем вопросе. Мы никогда не касались темы отца. Для мамы это было очень болезненно. Да, твой отец дарил мне цветы. Он умел ухаживать, делал меня счастливой. На этих словах голос мамы дрогнул. Я к и н у л а с ь к ней на шею. Мам, прости, я не должна была спрашивать. Меня душило чувство вины. Перестань, ты имеешь право знать. Мы еще посидели какое-то время, обнявшись. Потом мама сказала. Надо прекращать нам с тобой мелодрамы смотреть, а то нервы ни не к черту. Мы вдвоем засмеялись, шмыгнув носом. Напряжение спало. Дождавшись, когда мама покинет кухню отправится к себе в комнату, я прокралась на кухню и вытащила конверт из царства банок со специями. Уважаемая Некрасова Мария Викторовна, мы р а д ы сообщить вам, что теперь вы стали частью нашей большой команды. 20 сентября нынешнего года в с о м о л о г и ч е с к о м центре имени Владимира Андреевича Соколовского Пройдет ежегодный осенний бал, посвященный принятию новых сотрудников на должность статистов. Мероприятие начнется в 10 часов утра и завершится в 21 часов вечера. В рамках этого дня вы узнаете историю создания нашей лаборатории сна, основные правила работы, цели и многое многое другое. Я вбил указанный адрес в телефоне и посмотрел на карту. Лаборатория находилась под м о с к о в ь е посреди огромной территории леса. Вот это глушь. Да, текст был очень сухим. И не зная ничего о хранителях, перемещениях, вряд ли простой человек мог что-то заподозрить. Итак, 20 д н е й до о с е н н е г о бала, бала, где я, наконец, т о увижу своими глазами, кто же такие хранители, и какие тайны они обергают. е